Константин Бенев. Новогодняя история. Посвящается нашим детям. Эта удивительная история, как и подобает всем удивительным историям, произошла поздно ночью. В одну из декабрьских ночей 2033 года на станции Балтийский вокзал спал мальчик по имени Саша. Спал и видел волшебные сны. Ему снилось, как добрые волшебники вместе с храбрыми воинами прогнали с поверхности злых духов и кровожадных чудовищ. Как добрые феи достали свои волшебные мешки и стали разбрасывать по ветру снежные хлопья. Как снежинки, кружась, падали на землю, дома — Кусты и деревья, постепенно укрывая все вокруг пушистым и скрящимся покрывалом. Мир неуловимо менялся, вот в окнах домов зажегся свет, за ним и уличные фонари. Люди покинули свои подземные жилища и, ликуя, вышли на поверхность. Все поздравляли друг друга, обнимались и целовались. Взрослые тети и дяди лепили снеговиков, играли в снежки и резвились, как дети. Всюду слышался смех и гремели салюты, а над городом одна за другой зажигались золотые звезды. Непривычные звуки спугнули сон. Мальчик открыл глаза. Снаружи из-под двери в комнату пробивались лучики света. «Странно. Ночь же! Почему на станции горит свет?» – подумал Саша. «Может, что-то случилось?» «Пап, мам, вы спите?» – тихонько позвал он. Никто не ответил. Саша приподнялся на кровати и огляделся. Родителей в комнате не было. Он встал Сунул ноги в холодные тапочки, подошел к двери и приоткрыл ее. На станции вовсю кипела жизнь. Взрослые таскали какие-то огромные короба, складывая их у стены в торце платформы. Было видно, что коробки очень тяжелые, но люди работали с удовольствием, шутили и смеялись. «Если что-то и случилось...» — То наверняка что-то хорошее, — подумал Саша. — Тише вы, раскудахтались! Детей разбудите! — послышался чей-то голос. — Что же там происходит? — Саша залез на табуретку, чтобы лучше рассмотреть. Среди тех, кто возился около стоящих в ряд коробок, он увидел маму. Она вместе с другими взрослыми доставала длинные пушистые ветки — и крепила их к стоящему столбу. — Не путать нумерацию, а то до утра не успеем! — услышал он голос отца. — Что же это такое? — мальчику было безумно интересно. — Посторонись, стекло пошло! — послышалось из зала. К коробке с надписью «Стекло» подошла мама соседской девочки Юли. Осторожно разрезав верх коробки, она открыла ее, и... Случилось чудо! В руках женщины вспыхнула ярким огнем звезда. По потолку и стенам станции забегали солнечные зайчики. Их становилось все больше и больше. Красные, синие, зеленые, желтые... оранжевые. Открыв рот, Саша смотрел на эту красочную метель и не верил своим глазам. Волшебный сон оживал. Да, он верил и знал, что это обязательно случится. Из глаз мальчика потекли слезы. Впервые в своей жизни он плакал не от боли и страха, не от обиды или голода. Он плакал от счастья. Саша слез с табуретки и сел на пол. Разноцветный снег кружился, заметая все плохое. «Просыпайся, сынок!» — услышал он голос мамы. «Я спал!» — это был сон! Обида накатила волной. Мальчик открыл глаза, стараясь сдержать подступившие слезы. Через открытую дверь он увидел, в глубине платформы стояла и сверкала огнями огромная елка. Она была увешана разноцветными шарами, гирляндами и игрушками, а ее макушку венчала огромная звезда. «С Новым годом, сын!» — улыбнулся отец. Саша увидел, как открываются двери комнат, и на платформу выходят заспанные дети. Они терли ручонками глаза, щипали себя за кожу, не веря увиденному. А позади них стояли счастливые родители и плакали. Пройдет еще немало лет, и эти девочки и мальчики, повзрослев и сами став родителями, выведут на поверхность своих детей. И там, так же, как и сейчас, их будут ждать настоящие новогодние елки. Будет падать пушистый снег, а на небе засияют волшебным светом золотые звезды. Сон обязательно станет явью. Надо только очень сильно и искренне в это верить. Время быстротечно. Не хватает времени. хотя бы немножко замедлить бег времени знакомые фразы мы даже представить себе не могли что когда нибудь время закончится остановится перестанет течь а оно вот взяло и остановилось проходят дни недели месяцы годы но ничего не меняется все остается по прежнему жизнь огорожена теперь не временными рамками а имеет вполне реальные границы и очертания, стены станции и своды туннеля. Какой сегодня день? С утра был декабрь, а день... Неважно, какой теперь день. Так было везде. И Фрунзенская станция питерского метрополитена не была исключением, пока в один из вечеров время неожиданно не сдвинулось с места. В небольшой палатке, освещаемой керосиновой лампой, За столом сидела женщина и штопала одежду. Рядом с ней на кровати возилась девочка, разбиравшая свое нехитрое богатство. Открытки, фотографии, картинки из старых журналов. — Мам, а правда скоро праздник? — спросила она. — Праздник? Нет, какой праздник? — смутилась женщина. — Ну как же, вот... Удивилась девочка и показала матери открытку. На открытке были изображены новогодняя елка, Дед Мороз и пляшущие вокруг дети. Женщина отложила свою работу. «Вспомнила? Ну ты и забывчивая!» С серьезным видом пожурила маму девочка. «Забыла!» — грустно улыбнулась женщина. «А кто этот дедушка?» Аленка ткнула пальцем в открытку. «Это добрый волшебник, Дед Мороз. Он всем приносит подарки», — механически ответила мать. И только потом поняла, что совершила ошибку. «Подарки!» — обрадовалась девчушка. «Ура! Подарки! Всем-всем?» «Нет, только тем, кто хорошо себя вел и у кого хорошие оценки в школе». «Ура!» У меня хорошие оценки в школе. Дедушка Мороз принесет мне подарок. Аленка, успокойся. Ну, что ты так? Спать пора уже. Мам, а что он мне подарит? Что попросишь у него в письме, то и подарит. Опять смутившись, ответила мать. Письмо? Удивилась Аленка. Да. Мам, я напишу письмо и сразу лягу спать. Можно. Ладно, пиши. Улыбнулась мать. Девочка взяла карандаш с листком бумаги, села за стол. Долго не могла начать, все думала о чем-то. «Здравствуй, дедушка Мороз! Пишет тебе Аленка, мне семь лет. Я живу с мамой и папой на станции Фрунзенская. Я сегодня узнала от мамы о тебе, что ты добрый волшебник и можешь исполнить любое желание». «Пожалуйста, сделай так, чтобы мои папа и мама всегда были здоровы. А я очень хочу куклу. У меня никогда не было куклы». «Спасибо». Аленка с Фрунзенской. «Мама, я написала!» — радостно сказала девочка и протянула листок матери. «Ты моя умница! Ни одной ошибки!» — растрогалась женщина и поцеловала дочку. «А как мое письмо?» «Попадет к дедушке Морозу. Мы отдадим его папе, когда он вернется с работы, а завтра утром он отнесет его в специальное место». «В специальное место?» — округлила глаза девчушка. «Да!» — улыбнулась мама. «А теперь иди, ложись спать». «Только не забудь!» — пригрозила пальчиком девочка. «Не забуду. Спокойной ночи!» — рассмеялась женщина. Увлеченная своими мыслями и предстоящими событиями, Аленка быстро заснула. Мать сидела рядом и смотрела на нее. Как же быстро пролетело время! Еще совсем недавно они с мужем принесли ее сюда маленькую, утонула в подушке, когда туда положили. Радовались ее первому смеху, первым шагам, ждали первых слов — Наблюдали, как она открывает для себя окружающий мир, удивлялись и радовались вместе с нею. А потом все стало обыденно, буднично. Даже и не заметили, как она повзрослела. Открылась дверь, и в комнату вошел мужчина в мокром комбинезоне. Положив шлем возле двери и стянув сапоги, он присел на стул. «Устал», — обратилась к нему женщина. Есть маленько. Протечка в туннеле. Еле справились. Как Алёнка?» «Алёнка», — вздохнула женщина. «Проблемы у нас с тобой, Лёша?» «Проблемы?» — нахмурился муж. «Вот, почитай». Мужчина взял листок и начал читать. Дочитав до конца, он улыбнулся. «Маш, как она узнала-то?» «Открытки?» «Ну какая же это проблема? Завтра к палочу схожу, что-нибудь придумаем». «Ты мне лучше чайку налей, думать завтра будем. А сейчас чайку и спать». Рано утром, перед тем, как отправиться на объект, Алексей заглянул к своему старому другу. Николай Палыч был местным Кулибиным, айболитом, психологом и просто золотым человеком. К нему все бежали со своими проблемами и всегда находили поддержку. Больше Алексею и обращаться было не к кому – «Если Палыч не поможет, никто не поможет». «О, привет, работяга!» — обрадовался тот. «Что стряслось?» «Ничего от тебя не скроешь», — улыбнулся Алексей. «В шесть утра-то? Ну да, скажи, пришел на кроссворд и пиво», — подмигнул Палыч. «Ну, выкладывай». Алексей в двух словах объяснил ему цель своего визита и дал прочесть письмо.